Глава вторая. На утро в реанимации ей говорят, что Тима уже перевели. Вот буквально только что. Она отправляется бродить по широким коридорам, где больных катают на койках, а посетители хмурит, читая указатели. Запахи обычные, предсказуемые запахи. Мод ходит Тима в двухместной палате в дальнем конце коридора. С ним опять родители. Они заночевали в Бадской гостинице. Тимова мать говорит: "Ты, наверное, ездила домой?" Тим не спит. Смотрит, как Мод приближается к койке. Когда она наклоняется его поцеловать, он отворачивается. Она ждет. Он не смотрит ей в глаза не разговаривает. Она уходит, гуляет по территории больницы. Все промокло. все блистает на солнце. Мод решает составить список дел. 10-20 неотложных дел, но откопав ручку в бардачке и разгладив оборот соглашения о добровольном участии в клиническом исследовании, Ничего не может придумать. Вот разве что позвонить своим родителям, что и делает тотчас, сидя в машине с открытой дверцей. Оба, конечно, на работе. В школе сегодня уроки. Она оставляет сообщение, просит перезвонить, возвращается в отделение. Теперь у койки трое. Одна из них Белла. При виде Мод она вздрагивает, затем берет себя в руки, улыбается, снова льет слезы, обнимает Мод и шепчет: "Чем угодно помогу, чем угодно. Только скажи". Тим заговаривает с ней лишь спустя два дня, но в глаза по-прежнему не смотрит. Говорит, что его выпишут послезавтра. Он будет на костылях и в кресле-каталке. Говорит, что поживет у родителей. Они его заберут, и он поживет у них. А ты где будешь? спрашивает он. В коттедже, отвечает она. Ничего там не убирай, говорит он. Хорошо, ничего. Я не буду. Наверху. Я туда не заходила. Ничего, говорит он. Да, говорит она. Ничего не буду, если ты я не буду. Тот же день. Она стоит на коленях в гостиной, щепочет растопку. Слышит стук садовой калитки. Встает и успевает заметить, как женщина из полиции, пухлая блондинка, смахивая дождевые капли с плеч, капли, что усеивали шипы розового куста и упали, когда она хлопнула калиткой. Мод впускает ее в дом. Женщина из полиции вытирает ноги, смотрит на щепу у Мод в руке, на распахнутый зев печи. Могу помочь, предлагает она. У меня дома такая же. Мот объясняет, что Rainburn не работает, а она отапливает дом. Наверное, керосин в баке закончился, она не проверяла. Вы знаете, где взять керосин? спрашивает женщина из полиции. И Мот говорит: "Да, надо позвонить, вызвать заправщика". "Хорошо", говорит женщина из полиции. Нельзя мерзнуть!» Они садятся. У женщины из полиции на коленях пластиковая папка с кармашками. Она расстёгивает молнию на папке, вынимает тонкую пачку бумаг. Женщина работает в отделе связей с жертвами. Для начала говорит простые, добрые слова, затем переходит к бумагам, перебирает их и комментирует. После каждой спрашивает: "Всё ли мод понятно?" Задержали шофера школьного автобуса. Анализ крови негативный, но ему предъявили обвинение согласно статье 1 Закона о нарушителях правил дорожного движения. Примечание. Согласно статье 1 Закона о нарушителях правил дорожного движения, Нарушитель должен быть предупрежден о возможности судебного преследования либо в момент нарушения, либо в течение двух недель после него. Конец примечания. Дело рассмотрит суде магистратов. Ни мод ни мистеру Рэдбоуну присутствовать не нужно. В ходе дальнейшего разбирательства мистера Рэдбоуна вероятно вызовут свидетелем, а мод, разумеется, не вызовут. Автобус до сих пор обследуется. По предварительным данным, механические неисправности отсутствуют. С тормозами, например, все в порядке. С машиной мистера レッドбоуна то же самое, механически исправно. В смысле Тима. Говорит Мод. С машиной Тима? Да, говорит женщина из полиции. В смысле Тима? Вы с ним виделись? К нему посылали моего коллегу взять показания. Мот кивает. Женщина из полиции переворачивает лист. Коронер проведет дознание, говорит она. В подобных ситуациях коронерское дознание начинают автоматом, но если будет суд дознание могут отложить до вынесения вердикта. Кто-нибудь из офиса коронера свяжется с вами и все объяснит вам предложат поприсутствовать но вы не обязаны как захотите пока все понятно она говорит мод что детей из автобуса пострадавших детей уже выписали один мальчик сломал руку у другого трещина в скуле остальные отделались синяками и потрясением на следующей неделе в школу придут психологи специалисты Она дает Мод свою визитку и листок с телефонами всевозможных организаций и горячих линий. Я сама выйду, не беспокойтесь, говорит она, застегивает папку и встает. Не забудьте позвонить заправщику. Мод смотрит в окно, видит, как женщина из полиции снова стряхивает с плеч дождевые капли, как будто забыла или ей все равно. Звонит Магнус. Почему-то организацию поручили ему. Он оставляет конструктивное сообщение. Если ты хочешь чего-то специального, говорит он, чего-то особого, музыку, например, срочно свяжись со мной. Если третье сообщение ты не позвонишь, я сделаю вывод, что ты оставляешь выбор за родными. Потом приходит викарий. Старый викарий, сменивший молодого, у которого сбежала жена и, по-видимому, не вернется, до сих пор в бегах. Викарий тихонько стучится, тихонько спрашивает: "Нельзя ли на минутку зайти?" Он очень высокий, Чтобы не биться головой о балки, вынужден наклонять голову. Мод проводит его в кухню. В плите по-прежнему нет керосина. Неделю мод обогревает кухню калорифером. Готовит микроволновки. Питается в основном хлопьями, тостами, фруктами. Она ставит чайник, приседает на корточки, включает калорифер. Викарий наблюдает. У него обтрепались манжеты на пиджаке. Он учёный. Ворохлит сердце. На поправку уже не пойдет. Когда Мот садится напротив и протягивает ему кружку, он призывает на подмогу 50 лет сидения в кухнях с разными мужчинами и женщинами. Стоит отметить, думает он, Что огонь зачастую не горит. Плита не включена. Мне позвонил отец Уайли из больницы. Он, конечно, католик, но в подобных ситуациях мы откладываем в сторону такие вещи. Я имею в виду наше разногласие. А ваш муж дома? Мы не женаты, говорит она он у родителей у майора редбоуна да что ж я уверен там за ним прекрасно ухаживают он видел ярость видел шок видел умопомешательство главным образом он видел оторопь, Но с этой девушкой, с этой молодой женщиной, что глядит в чайный пар, не поймешь. — Так вы одна? Да. А ваши родители по-прежнему с нами? Что? Вы не можете тоже побыть с родными, как ваша, как Тим? Нет, отвечает она. Не можете? Нет. Он выманивает ее наружу, освобождает ей место, пусть и зальется. Физического контакта избегает. При таких обстоятельствах прикосновения порой взрывоопасно. Зато в правом кармане пиджака дюжина чистых бумажных платков которое викарий извлечет в должный момент он пьет чай на стене у двери замечает красные отпечатки рук взрослых рук детских спрашивает спит ли мод ест ли не нужна ли ей помощь утилитарного толка мод вежливо кажется, слушает. Слушает? Да. Иногда у них в головах шум, и он все заглушает. Вот, говорит викарий. Хотите, я помолюсь? Можем так и сидеть. И неважно, ходите вы в церковь или не ходите, неважно даже верите или не верите, я имею в виду, Считаете вы себя верующим или нет, все мы вправе помолиться в любой момент, если нам кажется, что это поможет. Ладно, говорит она. Да? Хорошо. Он кивает, улыбается, впирает взгляд в столешницу, собирается с мыслями. Молится он на редкость вольно обращается к ней, к страдающей женщине и к тому, что таится здесь вместе с ними. Он закрывает глаза. Надо думать, она тоже зажмурилась. Он вслушивается, ждет скрипа стула, сбивки дыхания но различает только гудение каларифера. Далекое жужжание вертолета кружит, похоже, собственный голос. Аминь. Произносит он в конце концов. Аминь. И поднимает глаза и видит, что она смотрит на него. И этот взгляд древнее его религии. Он осекается. Подобного он не видел очень давно. Иероглифический взгляд, отпечаток души, что подобно точеной расписной кости лопатки, лошадиной, допустим, души, у которой морали что у травы. Впервые он видел такие глаза. У девочки лет десяти в Бристоле она смотрела на него, долговязого подростка бегущего домой с груды, бута на месте падения бомбы в последний раз. десять лет назад у человека, которого навещал в старой тюрьме Шептон-Малетт из тех заключенных, кому запрещалось входить даже с карандашом, ибо неизвестно, как он этим карандашом воспользуется. Теология тут ни при чем. С чего мы взяли, будто все мы плоды одной ветви? Мы так плохо знаем свою историю. Горстка костей, артефактов, нечто на стене пещеры, неверно понятое. Викарий ей улыбается, криво, показно. Я отнял у вас достаточно времени, говорит он более чем достаточно. Он встает. Она идет с ним до передней двери. Он благодарит ее за чай, уже обдумывает, чем вознаградит себя, вернувшись домой, и тут она произносит: В тот день, когда это случилось, я была на работе. У меня зазвонил телефон, и я услышала ее голос правда Звонок был после время звонка После Да Вы уверены Да А с тех пор Она качает головой взгляды её больше Не пугает этой памятью о заре мира, а запрокинутое к нему лицо, лицо как лицо, бледное, простое, как циферблат, по-своему красивое. Может, ему почудилось? Почудилось будто почудилось. Он ошибся. Обычная девушка, девушка в беде. Он приглаживает волосы на висках. Ему хочется защитить ее формальным благословением, но нет. Он отводит глаза, смотрит в сад, где сплетение прошлогодних трав точно черные каракули. Вам, наверное, лучше на время уехать куда-нибудь, говорит он, где не так сильны воспоминания, где спокойнее. Есть вам куда уехать, миленькая моя.